Тернболл слушал исповедь Рапопорта, съед за своим столом, подперши рукой подбородок, и перебил его в первый раз за все время. Хороший вопрос. Я бы тоже тот час смылся с этой планеты. Только не после шести месяцев, проведенных в двухкомнатной камере, слова Стэнки не так уж сильно на меня подействовали. Мне кажется, я бы отправился назад, будь я уверен, его правоте, и будь я в силах уговорить его. Но я, разумеется, не смог. Одной мысли о возвращении оказалось достаточно, чтобы Стэнка начал трястись. Я полагаю, что мог бы его двинуть по голове, когда настало бы время вылететь. На всякий случай у нас на борту имели средства для гибернации. Он замолчал. Термбол, как обычно, терпеливо ждал продолжения. Но ведь в таком случае я оказался бы в полном одиночестве. Рапопорт осушил свой стакан, поднялся, чтобы наполнить еще один. Портвейн на него, казалось, не влиял. Вот так стояли мы оба на скалистом берегу. Оба боялись покинуть планету и оба боясь на ней остаться. стенка вдруг встал и принялся складывать свои приборы. Мы не можем этого опровергнуть. Не можем достаточно легко это доказать. Владельцы обязательно должны были оставить здесь какие-то материальные следы своей деятельности. Если мы находим хоть что-нибудь, то сразу же улетаем. Обещаю. Слишком большая площадь для поисков. Будь у нас довольно здравого смысла, мы убрались бы прямо сейчас. Ты опять за свое Все, что нам сейчас надо сделать, это найти зонд корабля-робота. Если кто-нибудь наблюдает за этим местом, он обязательно должен был заметить его появление. В таком случае вокруг него должно остаться достаточно много следов. А если нет никаких следов? Разве в этом случае можно сказать, что планета ничья? Сценка со щелчком закрыл ящик с своими приборами. Потом выпрямился. Вид у него был очень удивленный. Я только что кое о чем подумал. Не надо. Не надо. Нет, это совершенно реальная штука, Карф. Владельцы, должно быть, бросили эту планету давным-давно. Почему? Похоже, прошли уже тысячи лет с тех пор, как здесь стало довольно водорослей, чтобы использовать их для снабжения пищей. Появившись здесь, мы должны были увидеть приземляющиеся или взлетающие звездолеты. Кроме того, они основали бы здесь свою колонию, будь они намерены экспортировать отсюда водоросли. Но здесь ничего подобного нет. Планета не располагает ничем, что оправдывало бы жить ее на ней. К тому же эти океаны, как суп с издесущим запахом гнили. Что ж, В этом есть определенный смысл. И вот еще одно. Это черная кайма. Должно быть это испорченные водоросли, А может быть сухопутная разновидность. Именно поэтому она не распространилась по всем материкам. И если бы владельцы были заинтересованы в использовании планеты, ее нужно было бы убирать. Ну что ж, хорошо. Поднимай приборы и залезай внутрь. Что? Наконец-то ты сказал нечто такое, что мы можем переварить. Сейчас на восточном побережье должен быть день. Давай поднимаемся на борт».